пять. Мне очень жаль, девятый, сказала Аби Гейл тем же нерешительным, добрым и заботливым тоном, каким бы ты сказала кому-то, что его котенок никогда не вырастет в тигра. Я не эксперт в области психометрии, а рапира такая старая, что тебе понадобились бы настоящий эксперт шестого дома и дьявольская удача. Она принадлежала твоей прапрабабке девять поколений назад, так? и ее использовали недолго. Таков, послышался тихий похоронный голос рыцаря Харахак, который казался еще тише и похороннее из-за прикрывавшего лицо шарфа, был характер уступки. Клинок меняли? Рукоять оригинальная, если не считать яблоко. Пауза. И части Эфеса. Хорошо. Нет никакого шанса, что на нее попадала кровь. Ее использовали. Она рассказывала, что Балансу делали комплименты. Ее трогали, пожалуй, двадцать или тридцать секунд. В перчатках. Таков обычай. «Ортус», — сказала она, — «меня этому не учили. Я думаю, наши шансы очень невелики. Но примерно как шансы на то, что Магнус наткнется на тайный вход в утраченные кладовые Императора Неумирающего». «Это даже вероятнее, пожалуй, поскольку я прихожу к выводу, что они расположены вдоль лаборатории, а не... Ладно, неважно. Сэр, мне очень жаль, но...» преподобная дочь, это ты?» Вряд ли кто-то другой мог стоять на пороге, не желая пересекать его и слушать остаток разговора. Хорохак держалась невероятно тихо, даже ряса не шуршала, но некромантка пятого дома, как выяснилось, очень хорошо слышала. «Мы привыкли к Жанне и Исааку, сами понимаете», сказала она, как будто это что-то объясняло. Исчезнуть в коридоре или пойти в наступление и ответить «нет» — никакой надежды. Преподобная дочь скользнула в промороженную библиотеку, как будто ее увидели, когда она просто открыла дверь. Пятая и ее собственный рыцарь стояли перед полкой со старыми мятыми картами, Он держал свой древний ржавый клинок на ладонях, будто предлагая его некромантке с ласковым взглядом. Она втирала какое-то прозрачное вещество в неровную рукоять. Ортус, как всегда одетый в черное, печально и грустно раскрашенный, решил повсюду таскать с собой свои плетеные покрытые черной тканью корзины. Капюшон он беззаботно откинул назад, обнажая свежевыбритую голову. В таких условиях постоянное бритье приобретало отчетливый оттенок мученичества. Выглядел он так, будто решил вскрыть именинные подарки на день раньше, а его за этим застигли. Дыхание вырывалось из-под черного шарфа, прикрывавшего лицо бледным облачком. Гребанный туман превратился в мокрый снег, а снег чуть позже сменился льдом. Снег начал падать, как вулканический пепел, примерно через неделю после первого града. Он попадал в трещины в окна и бросался в лица всем, кто выходил в незащищенные залы и коридоры дома Ханаанского. Иногда снег бывал красным, и тогда лед, копящийся в трещинах пола и в стальных посадочных площадках, становился глубокого неприятного багрового цвета. Свежие овощи погибли, и пришлось перейти на консервированную пищу. Конструкты в радужных набедренных повязках продолжали ловить рыбу в незамерзающем соленом море, Но учитель увидел их улов и запретил его готовить, а также смотреть на него. Но снег и кровавый лед оказались меньшими из изменений, пришедших в дом Ханаанский. Орту сунул рапиру в ножны, скорее осторожно, чем изящно, и спросил, «Как продвигаются приготовления, госпожа?» Абигел сказала одновременно с ним, «Харроу, не стоит передвигаться в одиночестве». «Куин и Диас сопровождали меня до конца коридора. Мы наложили все заклинания», — сказала она. Хароу не утруждала себя шарфами и постоянно жалела об этом. Губы у нее потрескались, краска на лице тоже, как бы сильно она не пудрилась. В результате священный череп напоминал старую фреску. Независимо от их эффективности, что-то они нам доскажут. Если спяще заденет их при движении одно, если не заденет, то другое». «Вы не пытались передвигать саркофаг?» — сказал ее рыцарь с крошечной долей надежды в голосе. «Пыталась, разумеется», — сказала Хароу, и он передернулся и закрыл глаза. «Бестолку. Его невозможно сдвинуть с места. Диас попыталась поддеть панели, чтобы прикинуть размер саркофага, но он больше всего похож на колонну. Не то чтобы я сильно надеялась просто выкинуть его в океан, но признаю, что я в некотором затруднении». «Госпожа, вы могли разбудить его, и это тоже дало бы мне информацию. Я бы не хотел, чтобы вы так вольно обращались со своей собственной жизнью. Ты предпочел бы, чтобы я вольно обращалась с твоей?» Харахак вовсе не хотела говорить гадости. Она вообще думала, что это его подбодрит. Но темные глаза Ортуса вдруг застыли, как будто их сковал за оконный холод, уголки рта опустились, и он тихо сказал «За этим я здесь». «Ты ненавидишь лабораторию, ты умираешь там от страха, ты умолял не брать тебя туда». «Да». «Тогда не ной, когда все делается так, как ты хочешь», отрезала Хароу, и оба рассердились. Она знала, что он зол, потому что разговор пошел не по его тщательно продуманному плану. Она знала, что зла сама, потому что каждый раз, когда она пыталась чуть-чуть смягчить остроту своего языка, он парировал ее уколы. Эти разговоры были почти невозможны для запертой гробницы, но после приезда в дом Ханаанский она начала их ждать. Она не стала как-то замедлять этот поток, просто спросила. «Мы договорились? Все ясно?» «Кристально», — грустно сказал ее рыцарь. Абигейл делала вид, что очень занята, как умеет только в пятом доме. Харахак начинала понимать, что отпрыск пятого дома — сумеет вежливо сказаться занятым даже во время убийства или оргии теперь она коротко сказала хорошо хороу что ты пришла мне хотелось бы обсудить что будет дальше она села за стол и отбросила густые тщательно причесанные блестящие темные волосы за спину аби гейл пент выглядела бы достойно даже при землетрясении пожаре или наводнении ты говоришь об органах предположила Харахак. да «Они неприятны», — сказала Пент. Снег прекратился. Розоватый потрескивающий лед лег на древние стекла, образовав вишневого цвета узоры, похожие на миниатюрные папоротники. В трещинах пола и среди мертвых трав за ними наросли скользкие толстые трубки свежего ярко-розового цвета с красными прожилками под прозрачным верхним слоем. Время от времени в них плавали туда-сюда черные комья, похожие на испуганных рыб. И если кто-то вскрывал такую трубку, она изрыгала поток грязной воды, а потом рана затягивалась на глазах. Стало так холодно, что за несколько часов это вещество должно было замерзнуть, превратившись в бурое облако с туманной скользкой поверхностью. Трубки были не одинаковы. То и дело, они вспучивались или начинали падать завесой со стен или потолка, В их плоти прятались беловатые блестящие пузырьки. Выжившие обитатели дома ханаанского даже Хароу единодушно согласились с Дульси Септимус, которая объявила эти штуки абсолютно ужасными, полным дерьмом. Абигейл серьезно смотрела на Хароу, руки она прятала в огромных шерстяных перчатках мужа. Преподобная дочь, мы рассчитываем на тебя. На Харахак и раньше рассчитывали, хотя обычно так поступали люди не моложе семидесяти. Руки в перчатках она не вынимала из карманов, сгибала и разгибала пальцы и ждала. Историк пятого дома продолжила. «Моя некромантическая специализация необычна. мое общее образование довольно поверхностно. У меня нет особых амбиций в этой области. Я могу командовать скелетом, но не могу поднять его». Я могу сделать сухожилия, мускул или зарастить кожу, но я не представляю, как превратить их в оружие. Что же до герцогини Септимус? Если честно, Дульсинея Септимус представляла собой медицинское чудо. По ее собственным словам, ее легкие представляли собой догорающие очаги воспаления. Перед самой поездкой в первый дом она подхватила очередную пневмонию. Холод должен был давно похоронить ее в глубоко малом снегу, но на вид она была довольно здоровой, если не считать редких приступов кашля. Харахак склонялась к тому, чтобы объявить ее ипохондричкой, каких свет не видывал, если бы сама Септимус не повторяла. «Я всегда говорю, что воображать болезнь — самый верный способ заболеть». Она с надеждой твердила это, пока рыцарь пытался напоить ее зловонной микстурой с ложки. «Она давно должна выйти из строя», — сказала Абигейл, Удивительно, что этого еще не произошло, но магия плоти поддерживает ее изнутри. Она рассказывала, что главный страж шестого дома научил ее, хотя они были детьми. Черт его знает, каким он был в девять лет. И что она забросила все остальные уроки после этого. «Ты, лейтенант, и протесила из седьмого дома составляете нашу ударную силу». Харахак очень постаралась не смотреть на своего рыцаря и не видеть, как он воспринял это заявление. Он страстно возненавидел героического рыцаря седьмого дома. Что ж, хорошо, что у него появилось хобби. «Если температура упадет еще сильнее, — сказала она, — я могу стать менее полезной. Я экспериментировала с нагреванием костного мозга, не дающим ему замерзать. Насколько мне известно, я только что изобрела это искусство». Но это невероятно сложно, как не тяжело мне это признавать. Черт, тихо сказала некромантка пятого дома. Чёрт, черт, я об этом даже не подумала. То есть это чудесно. Обязательно расскажешь мне все подробности, но Чёрт! Харахак сунула руки в перчатках под мышки и сказала: это превентивная мера. Пока что я еще в строю, если температура не упадет, тогда время работает против нас, сказал Лортус. «Время всегда работает против нас», — ответила Абигейл. «Время...» — время, послышалось от двери. «Время ничего не значит, в отличие от мастерства. Этот храм простоял десять тысяч лет, и лишь самые неуклюжие из лав времени смогли его задеть. Но его создатель был мастером, перед которым расступается даже река. Время ничего не значит для вечного царя». «Это был учитель». На белую шерстяную тунику с красивым радужным кушаком он накинул только короткий белый плащ, но больше ничто не защищало его от холода. Даже на ногах красовались сандалии. В руке он держал бутылку жидкостью яблочного цвета и постоянно к ней прикладывался. От резкого запаха хороу сморщило нос. Все замолчали, а учитель добавил, «Я верю, что сейчас мы несем наказание за то, что они сделали». Дьявол склонилась перед Богом, чтобы он надел поводок ей на шею. И ученики испугались. «Я не могу их винить, и я сам был в ужасе. Но когда работа была сделана, когда я закончил, и они тоже, и новые лекторы узнали цену содеянному, они заставили его убить тварь с соленого моря, пока она не причинила им вреда. Какая трагедия оказаться в ящике и ждать там до конца времен!» Это случилось со мной, но я был всего лишь человеком или пятью-десятью людьми. Преподобная дочь, твой дом балансирует на острие ножа, охраняя подобный зверинец». Он заметил ее взгляд, устремленный за бутылку, заморгал синими глазками, как сумасшедший, и сказал спокойно. «Это сироп из чертополоха, дитя. Я не смог бы им напиться, даже если бы захотел, а я очень хотел». «Ты говоришь загадками, старик», — сказал Ортус. «Ну, давайте я скажу прямо. Вы поклоняетесь монстру в гробу и делаете вид, будто вы хозяева его могилы. А теперь у нас тут тоже есть монстр в гробу. И очевидно, что это он нам хозяин. Дом Ханаанский никогда не менялся. Ни цвет его не менялся, ни форма, ни времена года не сменялись. Я должен был понять». Мы отсчитывали лето и зиму, мы замеряли температуру, осадки и кислотность самого моря под нами. И града никогда не было, и снега, и уж точно никогда с потолка не свисали фимбрии. Позвольте старику побыть пророком. Спящий набирает силу и вскоре проснется окончательно, и захватит все, что найдет. Я боюсь. Господи, как я боюсь. Учитель, — сказала Абигейл. «Приходите жить к нам. У нас есть кровати, мы выставляем дозор». «И упустить шанс умереть!» — закричал он. «Я бродил по этим коридорам в три часа утра и орал, что не хочу, чтобы меня застрелили, и спящий не пришел. Ужасно, когда даже чудовища тебя жалеют». Он резко повернулся и сделал еще один длинный глоток. «Ваши клинки не пройдут сквозь его броню», — сказал он, стоя к ним спиной. Его оружие уничтожит вашу плоть. Он не успокоится, пока не поглотит свою жертву. Он мог бы покориться клинку другой стороны, но у нас есть только здешние клинки. Он уже видел их и признал их никчемными. Среди нас не осталось героев. Ура! Учитель вдруг выпрямился и щелкнул каблуками с энергией, которая сделала бы честь человеку в четверо моложе. Ура! Вперед в реку, парни! «Пятьдесят — это целый косяк!» Он отчаянно швырнул свою бутылку в ближайшую трубку в коридоре. Хароу увидела, как блестящий красный орган влажно хлюпнул, как отскочила от него бутылка. Абигейл и Ортус подошли ближе, а бутылка закатилась под сырую розовую складку. Горькая жидкость выплюснулась на грязный деревянный пол и через несколько мгновений стала кусочками льда. «Он идет за тобой, преподобная дочь», — сказал учитель. «Он идет за тобой, и когда он настигнет тебя, когда камень откатят от входа, когда гробница будет открыта, император девяти домов не будет больше знать покоя. Король мертв! Да здравствует король!» Учитель заскакал прочь по коридору, как дитя, хлопая по дороге под длинным дрожащим каплевидным отростком и крича. Он уже исчез из виду, а его крики и улюлюканье все еще отражались от древних стен. Холод, проникший под плотную черную ткань рясы, показался Хароу старым другом. Пальцы ее горели, будто она поднесла их слишком близко к огню. От рыцаря и историка не исходило никакого тепла, как будто Хароу осталась в комнате одна. Она вздрогнула, когда некромантка тронула ее». Положила руку на плечо, как будто Хароу была не старше одной из пропавших четверых, мерзкой маленькой девочкой, стоявшей перед лицом смерти. «Ну и ублюдок этот учитель», — мрачно сказала Абигейл Пент.